Быстрая, как птица, Джун неслась по улице. Она ненавидела теперь эту женщину, которая в прежние счастливые дни казалась ей такой доброй. Неужели от нее вечно будут так отделываться, вечно будут мучить неизвестностью? Она пойдет к Филу и спросит его самого. Она имеет право знать все. Джун быстро прошла Слоун-стрит и поравнялась с домом, где жил Бассинин. Затворив за собой входную дверь, она с мучительно бьющимся сердцем взбежала по лестнице. На площадке третьего этажа она замедлила шаги, чтобы перевести дыхание, и, взявшись рукой за перила, прислушалась. Наверху было тихо. Бледный как полотно, Джун прошла последний пролет. Она увидела дверь, прочла его имя на дощечке, и решимость, с которой она пришла сюда, вдруг покинула ее. Джун ясно поняла все значение своего поступка. Ее бросило в жар. Ладони под тонкими шелковыми перчатками были влажны. Она отошла от двери, но не спустилась вниз. Прислонившись к перилам, она старалась побороть в себе чувство, близкое к удушью – и смотрела на дверь с отчаянной отвагой. Нет, она не сойдет вниз. Не все ли равно, что они будут думать, никто не узнает. Помощи ждать не от кого, надо действовать самой. Надо покончить с этим. И, заставив себя отойти от стены, она дернула звонок. Дверь не отперли, и весь ее стыд и страх вдруг исчезли. Она позвонила еще, еще раз, словно добиваясь у запертой квартиры ответа и вознаграждения за тот стыд и страх, с которыми она пришла сюда. Дверь не отворили. Джун перестала звонить и, опустившись на ступеньку, закрыла лицо руками. Потом она тихонько сошла вниз на улицу. У нее было такое чувство, словно она только что встала после тяжелой болезни Ей хотелось лишь одного, как можно скорее добраться домой. Ей казалось, что на улице все знают, где она была, что она делала. И вдруг через дорогу она увидела бассейни, идущего к своему дому со стороны Монпелье-сквер. Она хотела перебежать улицу, глаза ей встретились, и он приподнял шляпу. Проехал «Омнибус», и на минуту она потеряла бассейни. Потом, стоя на краю тротуара, увидела сквозь вереницу экипажей его удаляющуюся фигуру. И Джун замерла на месте, глядя ему вслед.